Услышав это, бог грома снова побежал к богине любви. «Послушай, Фрея», — сказал он, — «немедленно собирайся и отправляйся к трюму. Ты должна стать его женой, иначе он не отдаст мне мой молот». При этих словах Туара, добрая и кроткая дочь Ньорда, рассердилась в первый раз в жизни и в порыве гнева разорвала свое драгоценное ожерелье Брисингамин. «Молчи, Тор, и уходи прочь из моего дворца!» — воскликнула она. Никогда не поеду я в Йотунхейм и никогда не выйду замуж за великана. Хотя бы все боги просили меня об этом. Ты сам проспал свой молот, так и выручай его сам. Опустив голову, Тор молча вышел от Фрея и снова направился к богу огня. «Посоветуй, что мне делать, Локи?» – взмолился он. «Нам надо собрать богов и рассказать им о случившемся», – сказал Локи. «Может быть, все вместе мы что-нибудь придумаем.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 «Может быть, он сумеет выручить у великана свой молот». «Но ведь Трюм сейчас же откроет обман», – возразил ему Вали. «Нет», – отвечал Хеймдаль, – «он ничего не откроет». Трюм никогда не видел Фрейи и не знает, как она выглядит. Наденем на Тора платье подлиннее, чтобы не видно было его огромных ног. Закроем фатой его лицо и рыжую бороду, а голову повяжем платком,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 Боги тут же стали одевать Тора и Локи в женское платье, а к трюму направили гонца с известием, что Фрейя скоро к нему прибудет. Великан был вне себя от радости и гордости. В ожидании невесты он созвал в свой замок многочисленных гостей и устроил там для них роскошный пир. Вскоре вдали показался Тор в поте и длинном платье, а за ним Локи в костюме служанки.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 «За всю мою жизнь я еще не видел, чтобы какая-нибудь девушка так ела!» Воскликнул Трюм с удивлением, глядя на мнимую Фрею. «О, Трюм!» Поспешно шепнул ему на ухо Локи, который на всякий случай встал за спиной великана. «Тоскуя по тебе, Фрея, семь дней ничего не пила и не ела. Вот почему она сегодня так голодна!» Слова хитрого бога обрадовали Трюма, и он тут же захотел поцеловать свою невесту. Но, увидев сквозь фату горящие, как уголь, глаза Тора, в ужасе отскочил назад. «Ни у одной девушки в мире я не встречал еще таких страшных глаз!» Запинаясь, проговорил он. «Успокойся, трюм!» Но вошепнул ему Локи. «Семь долгих дней и столько же ночей плакала Фрея, тоскуя по тебе, и ее глаза покраснели и воспалились». Услышав, что Фрея так сильно его любит, великан был растроган. Он вышел из зала и послал к гостям свою сестру, чтобы она положила на колени его невесте молот и получила от нее взамен какой-нибудь подарок, в чем и состоял в те времена обряд венчания. Девушка сейчас же исполнила приказание брата, и какова же была радость Тора, когда в положенном ему на колени молоте он узнал свой мьёльнир,